Последствия времени царствования Соломона вспоминали как о золотом веке. Мудрость Соломона вошла в легенды, ему приписывались многие мудрые высказывания и даже целые книги. Особой известностью пользовались приговоры царя. Однажды к нему пришли две женщины, которые жили по соседству и одновременно родили детей. Ребенок одной из них ночью умер, и, заметив это, она потихоньку подложила его соседке, а себе забрала живого. Вторая мать лишь утром заметила подмену. Напрасно она умоляла о возвращении своего ребенка. Мать мертвого младенца твердила, — Нет, твой сын мертвый, а мой живой. Они предстали перед царем. Тот приказал рассечь ребенка на две половины, одну отдать матери, а другую — второй женщине. Тогда настоящая мать сказала царю, что она согласна, чтобы ребенка отдали другой женщине, только бы не умерщвляли его. Другая же говорила, пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. Так узнал царь правду и велел отдать ребенка настоящей матери. Соломоново решение. С мудростью Соломона связывается его миролюбивая внешняя, а также внутренняя политика, направленная на рассвет экономической жизни страны. Соломон не воевал, а заключал выгодные династические браки, что способствовало урегулированию отношений с соседними государствами. Он занялся сухопутной и морской торговлей в Средиземном море, игравшей значительную роль в развитии экономики страны.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 Богатство и мудрость Соломона привлекли внимание и южноаравийской царицы Савской. Соломон известен как царь-строитель. Он построил для себя великолепный дворец с колоннадой, тронным залом и судилищем Такой же дворец он воздвиг для своей жены, дочери фараона. В четвертый год своего царствования Соломон приступил к строительству храма. Необходимые строительные материалы и мастеров он получил от хирама царя Тирского, который в качестве платы за это запросил хлеб и оливковое масло. Храм был построен из камня. Внутренние стены его были облицованы ливанским кедром и богато инкрустированы золотом. Состоял он из притвора, алтаря и святое святых, а также боковых пристроек. В святое святых стоял ковчег, над которым возвышались два огромных херувима. Храмовая утварь изготовлялась из золота, серебра и бронзы. Храм служил жилищем Яхве и местом приношения жертв. Когда он был построен, Яхве занял новое жилище, тогда сказал Соломон, Яхве сказал, что он благоволит обитать в мгле. Я построил храм жилище тебе, место, что пребывать тебе вовеки. Третья книга царств, глава 8, стих 12. Строительство храма и назначение первосвященником сторонника Соломона Садока свидетельствовали о том, что власть Соломона распространялась и на религиозный культ. Соломон вел строительные работы и вне Иерусалима. Он укрепил стены ханаанских городов, на торговых путях в Месопотамию и Египет построил конюшни со стойлами для лошадей, сараями для повозок, открыл новые копии. Для сооружения храма, дворцов, городских стен требовалось много рабочей силы, поэтому Соломон ввел принудительный труд, который, вероятно, распространялся на исконных жителей Канана, хотя положение северных племен было не лучше. Царствование Соломона не было безоблачным. Блестящий двор, громадные строительные работы легли тяжким бременем на население. Тот факт, что Соломон включился в международную торговлю, свидетельствовал о быстром процессе имущественной дифференциации. В конце царствования Соломона накопленными благами пользовалась лишь незначительная часть населения, народ становился все беднее, страдая от непосильных налогов.